Великого Китая кувшин вина ценней, Сердец, что жаждут рая, кувшин вина ценней, И муть на дне, и горечь, Но сотни чистых душ, где сладость неземная, Кувшин вина ценней.